Поднявшись на родной пятый этаж, я отперла дверь и едва не столкнулась нос к носу со старшим братом. О нем я пару раз упомянула, и сейчас расскажу поподробнее. Братца зовут Федор, и он старше меня на 6 лет. Его любимые занятия – бокс, пейнбол и шпыняние меня несчастной. В детстве в таинственный процесс под названием шпыняние входило физическое и моральное запугивание сестры. К первому относились легкие затрещины и закрывание в ванной комнате, как мера борьбы со мной, когда я особенно мешалась Федьке и его друзьям. Ко второму — рассказывание страшных историй, в которых фигурировали зомби, желающие откушать человеченки, кладбищенские привидения, ненавидевшие весь род людской, и обезумевшие мутанты, бездумно и бесцельно притворяющие в жизнь планы привидений. Федька умел рассказывать все эти истории так, что у меня дрожали пальцы не только на руках, но и на ногах. Сейчас же братец якобы вырос и просто мною командовал, изобретая для меня обидные клички, и заставлял готовить и бегать по магазинам, если рядом не оказывалась мамы, а желудок братика был пуст и голоден. В общем, я была чем-то вроде аналога пади подай однако в последнее время все чаще и чаще давала отпор наглому братцу. «Где ты была?» — поинтересовался как бы, между прочим, Федор. Он возвышался надо мной, присевший на корточки чтобы развязать шнурки всеми своими ста восьмью-десятью-девятью сантиметрами. Здоровый он, накаченный, самый настоящий бугай, короче. На улице я была, никак не могла развязать особенно тугой узел на правой ноге. Чего-то тебя раньше не интересовали подобные вопросы. — Ну и что? — не смутился он. — Зато сейчас интересует. А кто это тебя подвез на байке? — А ты откуда знаешь? Снизу вверх поглядела я на брата. «Твои медитации тебе помогли, и у тебя открылся третий глаз?» Время от времени, увлекшись какими-нибудь восточными единоборствами, Федька начинал духовно самосовершенствоваться. Потом, правда, все это дело бросал и утверждал, что бокс и самбо — лучшее, что дано западному человеку. Через какое-то время он забывал свои слова и вновь увлекался каким-нибудь боевым тайцзитюанем, потом опять разочаровывался и так далее. Ага, я медиумом стал. Мой личный дух-хранитель сообщил мне эту инфу, ухмыльнулся Федя, прислонившись к стене. Ну, так кто это? Это мой друг, медленно и гордо ответила я, зная о его слабость к мотоциклам. Друг, значит. Его глаза такие же светло-карие, как у всех членов нашей семьи, кроме папы, у него ярко зеленые мне на зависть я о таких только мечтать могу. Буравили меня очень подозрительно, а вот рот растянулся в улыбке. Говорят, мы с Федькой очень похожи лицом, и особенно эта похожесть сильно проявлялась в детстве. А еще и у него, и у меня была одна маленькая особенность. Нашим общим зеркалом души были не глаза, а губы и мимика, связанная с ними. «Ну, так откуда узнал-то?» «На балконе стоял, увидел», — невозмутимо отвечал Федька. Все окна нашей квартиры, кроме родительской спальни, выходили во двор. «Маша, у тебя молодой человек появился?» В коридоре прямиком из кухни появилась мама в любимом фартуке, расшитом яркими желтыми подсолнухами. Она, наверное, недавно пришла с работы и готовила ужин. Из кухни вкусно пахло жареными котлетами. «Фу, сплетница!» — презрительно сказала я брату. «Мам, это не молодой человек. Это просто с университета парень меня до дома довез». «На мотоцикле? На мотоцикле ездить очень опасно», — тут же услышала я. «Мария, в следующий раз ты не должна соглашаться. Ты же знаешь, я против этого вида транспорта». Далее последовала целая лекция о вреде байков, а также точные статистические данные о тех, кто и как пострадал во время езды на мотиках. Федька, маминкин сыночек, ей поддакивал с умным видом, и изредка, когда я показывала ему кулак, совершенно по-детски корчил рожи, зажимая нос пальцами. Видели бы его сейчас друзья и коллеги по работе. «Значит, просто приятель?» — еще раз уточнила мама, переворачивая шкварчащие котлеты. Одновременно с ними запыхтел закипающий чайник на плите. Недавно Федька каким-то особенным образом сломал электрический, причем сломал буквально на две части — а новый никто не удосужился купить. Тут же зажурчала вода из крана и тихонько, тоненько загремели, ударяясь друг друга друга ложки. Фёдор, молчаливо сидевший за столом в ожидании ужина, разворачивал шоколадную конфету и теперь слышался ещё и звук шуршания обёртки. Ко всему прочему, в кухню прибежал Катей Ириско и лямзил свой сухой и крайне любимый корм, расщёлкивая тот зубами. Эти простые звуки домашней кухни всегда мне очень нравились. От них становилось тепло и уютно, особенно тогда, когда за окном шел дождь или падал снег. «Ага, просто приятель, мам, и никаких парней у меня нет», про партнерство я, естественно, рассказывать не стала. Во-первых, если я скажу ей, что мы со Смерчинским партнеры, маман явно подумает не о деловом партнерстве и даже не о дружеском. Сейчас это слово многие употребляют в немного более интимном контексте. «А во-вторых, меня даже собственные родители за дурочку будут держать. Пугливая мама еще и с Дениской запретит общаться. Она такая, она может. Когда мама работает майором полиции, хоть и не с преступниками, а с важными документами, то все может быть». «У нее все просто приятели», — вставил свою лепту брат Бугай. «Все никак женишка не может найти». Я очень выразительно посмотрела на Федора. «Тебя не спросила». И тоже потянулась к конфетам через весь стол. Брат решил прикольнуться и резко отодвинул вазочку с ними. Я нащупала лишь воздух. «Большая фигура да дура», — привычно отвечала я. «Передавай привет своему мотоприятелю», — не в попад отозвался Фёдор, лениво жуя конфету. «Он от тебя ещё натерпится. Хорошо, что он тебе не жених, а то...» «О, да, зато ты у нас настоящий женишок», — перебила я братца у монет без пяти минут мозговой калека, а через месяц собрался жениться. Бедная Настя, невеста твоя!» «Великовозрастная детинка у нас только одна, это ты», задумчиво глядя на сковороду, сообщил мне Федька. «Чмо с ушами», — обиделась я на его замысловатый комплимент. «Дети, прекратите ссориться», — заявила мама, привычная, впрочем, к нашим постоянным распрям, но, услышав звонок телефона, ушла на время, оставив нас со старшим братом вдвоем. Естественно, он тут же ко мне приколупался. «Как дела в университете?» — поинтересовался он. «Нормально», — не спешила я вдаваться в подробности. «А я вот все думаю. Прошло три года, как ты поступила, а маму с отцом ни разу не вызывали туда». «Вот дурачила. Чего их вызывать-то?» «Все это крайне странно. В школу-то они каждый месяц ходили», — все тем же тоном продолжал Федька. Подумаешь, иногда у меня возникали споры с классным руководителем. О, да я до сих пор ее терпеть не могу, даже около школы стараюсь не ходить лишний раз, увидит же привяжется. Ну и по мелочи чего, когда спешу на контрольные когда разобью что-нибудь, когда вместе с одноклассниками в разборку ввяжусь. И даже после школы, сказал фёдор с явным намеком на один случай в школе. Даже после того, как мы все закончили обучение в одиннадцатом классе и сдали экзамены, перед самым выпускным маме все равно пришлось явиться в любимое учебное заведение. Мы с мальчишками нечаянно разбили стекло в кабинете классной и убежали, а та нажаловалась директрисе. Вот же разборка была. Парни так обозлились, что повторили свой подвиг уже после выпускного бала уже специально разбив окна все в том же несчастном классе. Хоть бы подождали тогда, чтобы выпускной прошёл, и били бы себе в удовольствие хоть все стёкла в школе. Ты всё-таки у нас не недотёпа слегка. Да, доставать меня — самое братцеванное и любимейшее хобби. «Двадцать шесть лет ума не было и нет», — пафосно заявила я. «Ты как будто в детство впал. Отстанет меня, пожалуйста». «Я-то, если иногда в него впадаю, так это из-за тебя». А вот ты из него вообще никогда не выходила, было мне приятным ответом. «Ты можешь сделать мне одолжение?» – завопила я. «Испарись!» «Маша, как ты разговариваешь с братом?» Тут же показалась в дверях мама с трубкой радиотелефона. «Будь спокойней!» «Вот именно!» – снова поддакнул Федька, растянув губы в улыбочке до своих ушей лопухов. «И выключи плиту!» – велела мне мама, вновь удаляясь в другую комнату. «Котлеты готовы!» Со вздохом бросив прищуренный взгляд на Фёдора, я выполнила её поручение. Суббота прошла довольно весело. Ваша покорная слуга выспалась, вкусно позавтракала. Наступила на хвост родному коте, которого просто котом или по имени я называла крайне редко, влюбившись в глупое словечко «коте», почёркнутое мною из интернета. В отместку, кстати, животинка покусала мне большой палец на ноге, прыгнув из-за угла. А потом я, разобравшись с Киской и Риской, вместе с родителями поехала в гости к дедушке, обнаружив по пути, что забыла дома телефон. Из-за этого братец, сопровождающий нас, заявил, что я вполне оправдываю известную фразу маша растеряжа Я попыталась легнуть его ногой, но с переднего сиденья машины обернулась мама и погрозила мне пальцем. Пришлось ограничиться толканием в бок. А Федька всю дорогу рассуждал о том, что из-за моего якобы несносного характера я никогда не найду себе парня, оставшись на всю жизнь занудной старой девой с высокоморальными принципами. Пришлось усиленно намекать брату, как будет тяжела жизнь его невесты, когда ее нечистый заставит поставить роспись в ЗАГСе. «Бедняжка, мне искренне ее жаль. Жизнь с таким невежливым слоном, как ты, испытание нелегкое». «Наверное, у Насти карма такая тяжёлая», — с лёгкой душой рассуждала я, родители посмеивались. Фёдор обиделся и сказал маме, что я во вторник прогуляла две ленты. Знатная была разборка, хорошо, что мы к дедушке наконец приехали. Вечером этого же дня, когда я всё же оказалась дома и залезла в незанятый пока никем комп, успела пообщаться со смерчем по Аське. Даже в виртуальном пространстве он казался не таким, как прочие пользователи, умудряясь даже там излучать свое обаяние, явно на время превратившееся в электронное. Вообще-то, как позже выяснилось, застать смерча онлайн было фактически нереально. Интернету он все же предпочитал живое общение или те же банальные сообщения, но в эту субботу он специально сидел в Аське, потому как ему срочно захотелось поговорить со мной, а по мобильнику он со мной связаться не смог. Смерч. Хай, май лавли чипманг. Мари-Мари, привет. Смерч, ты где была? Я тебя весь день жду. Смерч, что с твоим телефоном? Смерч, ты его до сих пор не подзарядила? Мари-Мари, подзарядила, но забыла дома. Мари-Мари, прости. Смерч, ок, так и быть. Забывчивые девушки очень милые. Мари-Мари, а наглые парни еще милее. А что ты хотела? Мари-Мари, хотел. Смерч. Я хотела тебя. Мари-Мари. удивленные смайлики. Зачем ты меня хотела? Смерч. Просто я так рад, что ты пришла, мой партнер. Смерч. Я хотела сказать тебе кое-что важное. Мари-Мари. Что же? Мари-Мари. Набор английских букв и символов. Мари-Мари. Что, что, что? Табс западает. «Смерч. Завтра нам надо будет встретиться на мосту влюблённых. Сама знаешь, зачем. Догадываешься, малышка Мари-Мари?» Мои пальцы зависли над клавиатурой, чтобы напечатать ответ Дэну, что, мол, я догадываюсь, неужели туда завтра попрутся Ник и Мисс Гоблин, да и такое фривольное дурное обращение мне не нравилось, и об этом тоже хотелось сказать, но набрать этих слов я не успела, меня нагло прервали». «Какой содержательный разговор!» — с интересом уставился на экран компьютера брат, зависнув у меня над плечом. Я вздрогнула от неожиданности. «Ты чего, дебил? Чего ты меня пугаешь?» «Я тебя не пугаю», — расплылся в улыбочке Федька. «Я тебя контролирую. Значит, на мост влюблённых пойдёшь? С кем это? Не с мотоциклистом ли?» «Не твоё дело», — огрызнулась я. «Ненавижу, когда вмешиваются в мою личную жизнь, особенно Фёдор». Будь его воля, он бы свой длинный противный нос, вечный символ любопытства, в ней бы просто поселил, оставив разведчиком в моих тайнах. «Так я прав? У вас Амур-Амур?» — выразительно поиграл темными бровями брат. «Пошлый ты тип, Федя!» — выдохнула я. «У вас Лаф-Лаф?» «У нас Фла-Фла, иди отсюда!» «На МВД ходят все начинающие парочки!» Авторитетно заявил брат, имея в виду вышеупомянутый мост влюбленных. Этот красивый пешеходный мост, через недлинную, но широкую реку, протекающую в городе и разделяющую его на две половины, действительно постоянно оккупировали влюбленные, дав еще много лет назад каким-то шутникам повод назвать это место мостом влюбленных дураков, сокращенно МВД. Дополнительную пикантность названию придавал тот факт, что главное городское управление полиции находилось рядышком с рекой. Там же находилось управление местной федеральной службы безопасности, где работал брат. Уж не знаю, каким чудесным образом он туда устроился. Наверняка не без помощи папы и дедушки. Хотя, честно признаться, Федя, чтобы там служить, как раз и занимался боксом уже много лет. Да и в армию рвался, потому что без нее дорога в правоохранительные органы ему была бы закрыта наглухо. «Так, значит, есть на примете женишок-то?» — иронически спросил братец. «Наврала ты нам?» «У тебя есть женишок». «У меня есть невеста». «О, твой паренек опять активизировался», — указал пальцем на экран обладатель большой фигуры и малого количества мозгов. Мы оба с одинаковым интересом уставились на новое сообщение Денни. «Смерч!» «Ты где, Чип? Ты опять бросила меня?» «Смерч!» «Эй, так нечестно!» «Смерч!» «Я же расстроюсь! У -у, у у ну напиши ему! Напиши, что не бросила, расстроился же парень!» — подтрунивал надо мной Федька, явно развлекаясь. «Выйди!» — велела я железным тоном и принялась печатать, закрывая одной рукой экран от Федора. «Мари-Мари!» «Прости, ко мне обезьяна одна привязалась!» «Конечно, пойду». «Мари-мари. И догадываюсь, что там будет». «Там будет, любовь-любовь», — тоненьким голосом проговорил брат обезьяна, все же прочитавший послание. смерть Какая ты молодец, чипманк Значит, встречаемся в пять вечера. Около Триумфальной арки, той, которая напротив моста, идет?» «Идет-идет. Машка на крыльях любви туда не придет опримчиться», — отвечал брат. «Сестричка, хочешь, я тебя даже подвезу? Ты, славная капуша, станется с тебя опоздать к парню часа на два, а знаешь, как неприятно ждать девушку. Особенно, если погода поганая, а она шляется черт знает где». «Да уйди же ты с глаз моих!» — взвыла я и по привычке загласила. «Мама! Мама! Скажи, чтобы он ушел!» «Мама! Она меня бьет!» Тоже завопил брат, по-барски развалившись на моем диване, и сам себя легонько стукнул по ноге. «Козел!» — выдавила я сквозь зубы. «Вечный!» «Мама, она меня унижает!» — тут же сообщил он на весь дом. Недовольная мама, которая в гостиной наслаждалась просмотром сериала отечественного производства, заглянула в комнату и, сердито сдвинув брови, сказала, «Перестаньте оба! Вроде бы взрослые, а все ведете себя как дети!» «Вот именно! Он вообще жениться хочет, а все как лялька!» Я с негодованием посмотрела на Федьку. «Что о вас соседи подумают?» Мама никогда не приветствовала наши громкие распри братом. «Все, что могли, они уже подумали», — вздохнула я, печатая смерчу ответ. «Мари-Мари, идет Дейл. У тебя уже есть план?» «Смерч, конечно, есть». Машка завела себе парня, завтра пойдет с ним встречаться. А еще они о плане говорят, наркоманы недоделанные, тут же выдал с усмешечкой Федька. Он и в детстве меня закладывал, зараза. Что? Юмора насчет наркотиков мама не понимает, полицейский. Какой план? Федор, что ты несешь? Сама прочитай, ма, весело отозвался тот, искренне наслаждаясь моими гневно искривленными губами. Какая трава, у тебя все мысли об одном недокуренный. Я сердито уставилась на брата. «Это план того, как... Как провести воскресенье, плодотворно!» «Так у тебя всё-таки есть молодой человек?» Неправильно всё поняла родительница. Хорошо ещё, что шуточку Федьки про план не приняла близко к сердцу. Зато к моему ужасу она с неподдельным интересом принялась читать нашу со Смерчинским переписку. Я, естественно, тут же решила свернуть окошко и перед этим быстро напечатала слова прощания. «Мари-Мари!» «Ладно, до завтра, Дэн. Мне пора бежать, если что, пиши или звони». Ответ от партнера не заставил себя ждать. Три пары глаз уставились на присланные им сообщения. Как же неловко я себя чувствовала. Смерч. «Хорошо, Чип, твой Дэйл все понял. До связи. И найди ради всего святого свой телефон». «Смерч. А да, мое фирменное прощание. Гисла». Гисла «пока» в переводе с аспиранта. «Мари-мари, пока у...» Я хотела написать «пока умник», но мама оторвала меня отпечатания проявив явный нездоровый интерес к молодому человеку. «У вас даже ласковые клички есть», — с изумлением произнесла она. «Чип, Дейл, как в мультике. Помнишь, Маша, когда ты ходила в садик, это был твой любимый мультфильм? Ты не давала брату смотреть «Трансформеров» и... «Мама, перестань, это просто мой знакомый, и это не клички, а так, для прикола наши... М -м, вторые имена». «Дружеские прозвища», — я совсем стушевалась перед семейством. «Хорошо, хоть папа и дедушка не высматривают нашу со Смерчинским переписку». «Дочка», — не совсем понимала меня мама, — «если у тебя появился парень, ты не должна это скрывать от нас, и нечего так смущаться, я ведь тоже...» — она кокетливо повела плечом... «Была когда-то в твоем возрасте и...» «Мам, вы что, с ума сошли вдвоем? Не слушай Федьку!» Я вновь предприняла попытку разубедить ее в кощунственной мысли относительно меня и Денва. «Маша, почему ты такая агрессивная и зажатая? Пару лет назад я думала, что это у тебя подростковая, но теперь вынуждена считать эти черты составляющими твоего трудного характера». Я нахмурилась, А мама, которая в душе была еще более любопытна, чем брат, опять принялась действовать мне на нервы. «Дочка, кто же твой избранник, а? Хотя бы имя и фамилию скажи», — не отступала хранительница семьи Бурундуковых. «Я его по базе пробью, узнаю, что он из себя представляет, и не привлекался ли он». «У меня нет парня. Это знакомый, и мне безразлично, привлекался он или нет». «Маша, Маша!» Пока я отвлекалась на маму и бесполезный спор, выпустив из вида старшего братика, тот, не слышно, как заправский ниндзя, подобрался к компьютеру и, и напечатал, быстро-быстро перебирая пальцами по клавиатуре «Мари-Мари, пока-пока, мой мишка, чмоки!» «Мари-Мари, в носик!» Ответ от Дэна не заставил себя долго ждать. Еще бы, странные словечки от Федьки его наверняка развлекли не по-детски, сильно я имею в виду. Смерч. А ты любишь долгие прощания. Пока, мой бурундучок. Хочешь, я тоже напишу тебе чмоки-чмоки? Смерч. Нет, лучше так. Чмав-чмав. Смерч. Только в какую часть тела? Хм, может, в... Увидев эти кощунственные слова, я просто-напросто нажала на кнопку «Экстренные перезагрузки». Мало ли, что этот развратник синеглазый напишет. Бурундучок? Слегка озадачилась родственница. Меня так ваш папа не называл. Ах да, у меня же другая фамилия была. Но все равно. Федька вскочила я на ноги, чувствуя, как во мне клокочет ярость. Вот же ты! Зачем ты это сделал, кретин? о боги всей галактики, что обо мне Смерчинский подумает? Маша, опять посуровила мама, прекрати себя так вести. И не ты ли меня учила, что выключать компьютер таким вот образом нельзя? А сама что делаешь? «Дурак в пятом поколении!» — не слышала я ее. В этот момент все мои мысли были только о том, чтобы отомстить Федьке. «Ты что написал?» «Ну, я решил, что ему будет приятно», — пожал широкими плечами брат. «Как-то ты ласково со своим парнем общаешься». «Он мне не парень!» Я почувствовала, что меня окончательно довели. «Козел!» И уже через пять секунд... Брат с хохотом убегал от меня, явно боясь зажатого в моей руке новенького ремня от джинсов с тяжелой металлической пряжкой, неизвестно, как попавшего в мою настольную помойку. Правда, ремень из моих рук ему удалось вырвать, и я, недолго думая, схватила сноуборд, прислоненный к стене, пытаясь им хохочущего братца. И даже выразительные окрики мамы, которая терпеть не могла, когда мы с братом ссоримся, не могли меня остановить. Орел хотел выклевать на лбу слона позорную надпись. Однако этого сделано не было, мама все-таки утихомирила нас, порадовав соседей громкими и строгими словами порицания. Иногда мне кажется, что в школах милиции у всех будущих сотрудников органов правопорядка намеренно формируют властные громкие голоса.